Глава 12. Сокрушительный удар особой группы войск Миронова во фланг и тыл трех белоказачьих дивизий в районе Провоторовской, Тишанской, Алексеевской потряс до основания фронт красного Генералы Алексеев, Гусельщиков, Абрамов потеряли управление своими войсками. Наиболее верные Краснову полки и сотни, состоящие преимущественно из карателей и кулацкого элемента, в беспорядке устремились к югу, через Бузулук, на Кумылгу и Незовье Медведицы. Другие замитинговали, выслали депутации для переговоров с Мироновым о добровольном переходе в его войска. Пока Блиновская бригада на рысях продвигалась к югу по снежным степным дорогам от станицы к станице, а пехотные полки не поспевали закреплять за собой все новые и новые слободы и хутора, Миронов и ковалёв проводили митинги и собрания в новых наскоро формируемых частях. Всем в прошлом мобилизованным в Донскую армию генерала Краснова Отпускались грехи словом и авторитетом Ночдива и комиссара особой Мироновской группы войск. Ошибки не было, потому что ни один доброволец Белой армии в плен не сдался, сдавались лишь мобилизованные. Казачий отдел в ЦИК в эти дни направлял на север Донской области большие группы красных агитаторов-казаков, прошедших краткие курсы при ВЦИКе. Прямо на митинг в Михайловку, где у собора сошлось и съехалось более 3000 пеших и конных казаков, у всех на колышах еще светились свежие ранки от вырванных с мясом какарт Прибыл спешной командировкой с Верхнего Дона член казачьего отдела Михаил Данилов, Немолодой, беззаботно веселый казак в огромной бараньей папахе под текинца и в верблюжьем башлыке, замерзший на степном ветру, но неунывающий и распахнутый, как говорится, на все пуговицы. Поднялся на церковную паперть, где стояло все воинское начальство Миронов, Сдобнов, Степанятов, Блинов, Кувшинов. Разыскал Ковалева, как знакомого по встречам в казачьем отделе и предъявил документ. «Добрые вести привез я, товарищ ковалёв сказал Данилов, с трудом владея нахолодевшими от степного зазимка губами и все же улыбаясь. «Слово мне дайте одному из первых для сообщения». Какое сообщение? На всякий случай справился ковалёв Данилов откинул на плечи концы башлыка, показал ему бумагу, большой лист, залапанной десятками рук, и исписанной крупными беглыми буквами. «Приговор казанцев и вешенцев относительно признания советской власти отныне и до веку», снова засмеялся Данилов, представляя возможность Ковалеву пробежать глазами всю бумагу из его рук. «Кстати, поклон вам, товарищ ковалёв от товарища Дорошева. Мы с ним...» Этот митинг в Казанке проводили. Еще и Миша Машкаров был от нашего отдела. Поклон всем вам от знакомых и незнакомых. Подошел Миронов, сдвинул с горячего парного лба затылок свою белую полковничью папаху, поздоровался. Приценился взглядом к партийному человеку из самой Москвы. «Очень ко времени прибыли, товарищ Данилов. Спасибо», — сказал внятно и тоже ознакомился с содержанием приговора. Со стороны было видно, как молодеет и как-то распускается, теряет обычно напряженные выражение лицо Миронова. Он даже по виду внешнему был счастлив тем, что свершилось на всем Верхнем Дону донское казачество, чуть ли не поголовно отошло от генералов, повернулось лицом к советам, к ленинской идее равенства и правды. Сначала говорил Ковалев, румянея бледным лицом, надрывая слабый болезненный голос, бросая в напряженную ждущую толпу слова мира и понимания, призывал забыть старые распри и обиды, объединиться вокруг советов и Ленина с его большевистской программы, чтобы к весне и началу полевых работ добить белых генералов, скорее обратиться к радостному и свободному труду на общей земле. Объединиться всем вместе: казакам и иногородним, и новопришлым крестьянам и рабочим с донецких рудников, путейцам железных дорог, Всему народу стать воедино за правду и народную волю. Над кубанками, попахами, краснооколышными фуражками, островерхими верблюжьими башлыками поднимался горячий порог дыхания. Незававший под надплощадью колючий ветер сдувал этот легкий туманец, словно с теплого озера приносил стужу. Народ топтался, скрипел валенками и сапогами по насту. Те, что форсили еще в фуражках, прикрывали перчатками покрасневшие охватанные морозом раковинки ушей. Но никто не уходил. К паперти протискивались все новые и новые люди, желали поближе увидеть Миронова и Ковалева. На призывы комиссара откликались дружно и охотно. «Конечно, пора приканчивать войну. Сеять скоро. Какая война? Опять одним бабам корячится». «Верно!» — осточертела проклятая стрельба. «К одному краю ведите!» «А то декрет о мире приняли, а сами за шашки и ружья как полоумные». Ковалев отдышался, представил на общее обозрение улыбающегося гостя с Верхнего Дона и члена казачьего отдела в ЦИК. Михаил Данилов сразу пришелся всем по душе. Именно этой своей открыто-зубастой физиономии, веселостью в глазах, занятной текинской папахой, которую он тут же и скинул резким замахом с головы. Отвел руку назад, как будто собирался с шашкой в атаку идти. Станишники! Глотка будто луженая. Таких вот там и подбирают в казачьем отделе в ЦИК, чтобы любого мог переголосить. Станишники! Как мы и думали с вами, 8 января, всего-то три недельки назад, значит, съехались в Сальской степи, На станции торговой наш всевеликий атаман-разбойник Краснов и сам главковерх белогвардейский Антон Деникин, царский затрапезник. И волей-неволей пришлось нашему донскому блудню признать, значится единое Деникинское командование. И теперь донская армия станишники в халуях у добровольцев. Тех самых, что мы в январе еще с Дона вежливо попросили. Тех, кого наш красный хорунжий главком Кубани автономов не разбивал до кровавой икоты, теперь под прикрытием антанты чужих пушек, танков и пулеметов отблевались, откашлялись и нам же опять на шею садятся. По рукам и ногам связывают. Хотя нам, донцам, ничего этого понятно никаким лыком и ни с какой стороны не привяжешь, а? Ну как это вам покажется? Взвыла вся площадь диким воем и гулом. Белая поземка дыхания пошла над головами гуще, к порожкам начали пробираться желающие сказать слово. Данилов это понял, не стал особо затягивать речь. Снова взмахнул зажатой в пятерне бараньей попахой: Я за раз, станишники, прибыл к вам от вешенских и казанских казаков, какие открыли фронт перед Красноармией. Арестовали всех офицеров-кадетов, строят советскую власть на местах. А с генералом Красновым растолкались навеки вечные. Был у казаков митинг. Приняли они единогласно такую важную резолюцию, станишники, какую я и уполномочен вам зачитать с этого высокого амвона. Вот, слухайте. Начал читать чуть ли не по складам, медленно выделяя особо важные слова и фразы. «Резолюция!» Поняв всю преступность замыслов, сбежавшего на Дон, черного воронья, капиталистов, офицеров, во главе с противным изменником Красновым, мы требуем полной очистки Дона от них. Советская власть показала себя при всех тяжестях положения в стране честной и боевой защитницей, Интересов всего трудящегося народа России И рабочих, и крестьян, и казаков Пусть эта власть объединит нас С остальной социалистической россии Для мирной братской трудовой жизни На страже этой власти становимся мы клятвой дать беспощадный отпор Приспешникам русских и союзнических капиталистов, на нашей крови поставивших восстановить свое зловредное богатейское житье. Долой, белых кровопийц с нашего дона! Мы твердо берем винтовку и говорим, смерть вам, предатели! Привет, горячий привет тебе, Владимир Ильич! Непреклонный борец за интересы трудящегося народа. Мы становимся бесповоротно под красное знамя, находящееся в твоих руках. Да здравствует полное осуществление идей, за которые выступил пролетариат в октябре. Борьба за советскую власть на Тону. Страница 405. Данилов выдохнул последние слова на высоком крике и осушил вспотевший лоб овчины папахи. А митинг одобрительно перекипал голосами нестройным хлопанем ладошек, перчаток и рукавиц. Миронов, выступивший следом, ничего на этот раз не растолковывал казакам, никуда особо не призывал. Настроение было уже создано. Сбив папаху на затылок для лихости, говорил уже не рядовым на митинге, а как командир, заслуживший право распоряжаться и командовать не только в строю. Так что ж, донцы, решаем единогласно к вешенским паводкам добить на Дону и по всему югу белогвардейские полчища банды, загнать их замажать с тем, чтобы спокойно отсеяться в этом году, в девятнадцатом, вспахать и посеять на общественной земле и урожай собрать, а? В этом была его сила как оратора. Он знал, какой единой мыслью маялся нынче каждый трудовой казак и крестьянин, весь его народ. Города голодали, в деревне запасы уже, считай, подошли к концу. Как будем жить на будущую зиму? Аж взвыли хлеборобы от радости, аж заколыхалась площадь, лица у ближних стали праздничными, и, казалось, все враги уже разгромлены, дорога домой открыта, и счастье, простое крестьянское счастье около земли, около быков и телят, у железного плуга, в покойной работе, никем не, не отобрана, никем не заказана. — Правильно, товарищ Миронов, давай кончать красного да по домам. — Тифом вон хворать начал народ с тоски. Вша заела. Все пойдем за тобой. Миронов заверил митинг, что к весне всю войну на Дону закончит. Приказал разойтись, выстроиться у писарей, там у каждого зачистит породу оружия и специальности конных по эскадронам пластунов в роты батарейцев караудиям больных в санбат. Конные сотни, товарищи бойцы, остаются в прежнем виде, переформировывать не будем. Нехай хуторяне посматривают друг за другом, кто и как воюет. Чтобы с войны вертались по домам со строевой песней. Из-за лесу-лесу копий и мечей. Офицеров прошу регистрироваться отдельно. Смеялись, расходились по шеренгам, группам, расчетам. Стояли, перекуривали у коновизи, о чем-то советовались. Войско, не войско, цыганский табор. Удивляла веротерпимость Миронова, берущего всех без разбору в войско. Он обходил толпу, встречая знакомых казаков из давней 4-й Манчжурской дивизии, первого сводного полка, а также и родного 32-го. Обязательно здоровался и уважительно за руку, а то и обнимал, христосовался крест-накрест. Расслабленно и нервно взбивал пальцами обвисшие усы и, не стесняясь, вытирал иной раз глаза, слепнущие от внезапно набегавшей слезы. От горя и напасти Миронова не плачут, а большая радость, сочувствие или такое вот испытание надежд и всех его желаний, когда все рядовые казаки поверили ему, качнулись необратимо за советы, все это и выжимало расслабляющую влагу из глаз И ничего с этим не поделаешь. Ведь и вся война-то, по сути, к концу пошла. Около штабного крыльца кучилась небольшая группа офицеров, человек восемь. Погоны уже давно поснимали, но по лицам выправки, другим неуловимым чертам, определил он их, подошел в сопровождении ординарцев и Николая Степанятова. Начал здороваться с каждым за руку коротко спрашивал старое звание фамилию номер полка. В самом конце, когда уже почти со всеми познакомился, пришлось вдруг сдержать шаг и рукопожатие, небрежно кинул пальцы к белой папахе, посуровил глазами: харружей барышников и чуть погодя, не дожидаясь никакого ответа, добавил, будто вытряхнул из души давнюю неприязнь. «Дважды барышников попадали вы ко мне в плен и бежали. Теперь обстоятельства вынудили снова сдаться вместе с казаками. Третий раз вижу я вас и не врагом в открытом поле, и не союзником, а так, болтающимся. Неужели и в третий раз будете бежать?» Барышников был подавлен в грязной офицерской шинели, не очень чисто выбрит, как после карантина или тюрьмы. Выленившие от переживаний, голода, а может и болезни лицо, его ничего не выражало, кроме усталости и бесстрастной скуки. Углы губ плаксива опущены. — Нет, не побегу, — равнодушно отмахиваясь от самого этого разговора сказал Барышников. Кончен бал. Расчету нет. Миронов оценил тон, каким были сказаны односложные эти фразы, сменил гнев на милость, не почувствовав ожидаемого сопротивления или вызова. Почему же не кончен? Скоро мирное время. Работа, долг. А вы? Переболеть, наверное, пришлось. Да, Тиф. Не так давно поднялся. Буду просить краткосрочный отпуск, хотя бы на неделю. Мать повидать, привести себя в порядок. Не знаю, тут может воспротивиться особый отдел. Время военное, сказал Миронов и снова откозырял всей группе и Барышникову в отдельности. Желаю здравствовать.